Глава четвертая. Домой я вернулась глубоко за полночь. Сайдом мы говорили обо всем на свете. Он успокаивал меня, рассказывал какие-то нелепые истории, пытался возбодрить и отвлечь от дурных мыслей. А сейчас я проснулась и ворочалась в постели, не желая вставать. Времени медленно заполнял вторую шкалу. Первая сияла линии пыльцы ровно на половине. Половина первого. Знакомство с женихом назначено на три. «Странно, что...» «Румя?» Дверь в гостиной хлопнула. «А, нет, не странно. Вот то, что должно было произойти в случае моего отсутствия на обеде. Тетушка оказалась на пороге моей спальни, даже не постучав. «Почему ты еще в постели? Скоро прибудет карета!» «А может, я никуда ехать и не собираюсь?» Хмыкнула, зарываясь носом в подушке. хотя и понимала, что хочу и того или нет, но ехать все равно придется. Я надеялась, что лорд Риордан сдержит свое слово, скажет членам Ордена, что не видит дар в своей невесте. Тогда вопросы обогнут меня и падут на плечи тетушки. А еще надеялась на то, что человек из Ордена поверит моему жениху на слово. Если они решат проверить наличие магии артефактами, то огромных проблем мне не избежать. «Немедленно поднимайся!» Волна магии вытолкнула меня из кровати. Тесанув плечом угол тумбы, я слетела на пол и ударилась коленями. «Только попробуй сегодня что-то испортить», — продолжала вещать родственница. «Тебе вся предыдущая жизнь покажется сладкой патокой, ты меня поняла?» «Знаете что, тетушка?» Процеживая звуки через зубы, я медленно встала и одернула ночную сорочку. «А не пойти ли вам вон?» «Что ты сказала?» На мгновение с лица Эленел Гелодан слетели напускные злость и уверенность. Осталось лишь чистое удивление. «Я сказала, — выдохнув, понизила голос, — выйдите вон и закройте дверь с той стороны. Если хотите поговорить со мной, то передайте через Маю или Каю послание. Я назначу вам время для аудиенции». «Да как ты смеешь! — воскликнула тетушка, в ее ладони загорелся сгусток огня. «Собираетесь навредить собственной племяннице?» Скинула я брови, готовясь, в случае чего, тушить как мебель, так и собственные волосы. «Не боитесь гнева моего будущего мужа?» «О твоем поведении мы поговорим после сегодняшнего мероприятия», — прошепила она. «Ты еще пожалеешь, Руми, что посмела повысить на меня голос». Я прикусила язык, оставляя последнее слово за главой рода «Гелодан». И так не сдержалась. Надо успокоиться. Когда дверь все же захлопнулась за тетушкой, я выскользнула из спальни в небольшую гостиную, и подошла к окну. Протиснувшись между софой и невысоким резным столом, раздвинула тяжелые шторы и впустила в темную комнату солнечный свет. В тонких лучиках заплясали пылинки. С улицы доносилось пение птиц. В саду работал наш единственный садовник, который согласился на тот мизер, который готов был ему платить род Геладан. если так подумать, то вся прислуга у нас получала мало. Слишком мало для поместья в дворцовом квартале. Однажды спросила у Майи, почему они с сестрой работают у нас за гроши, почему не найдут работу лучше. Это было простое любопытство и обычный разговор с девушкой, которую я считал своей подругой. Майя тогда вздохнула, опустилась на стул и рассказала историю о том, что у их матушки была сложная беременность. Она была двухстихийным магом, хотя отец простым человеком. Шанс того, что родиться в семье чародей был настолько мизерным, что без окуляра не разглядеть. Но когда начались проблемы при родах, стало понятно, что без помощи жриц не обойтись. Целительница по имени Джоан прилетела почти в то же мгновение, выгнала всех и без лишних вопросов приступила к работе. Приняв роды, она отказалась от оплаты и благословила двух новорожденных девочек, одна из которых впоследствии оказалась чародейкой, а вторая – простым человеком. Через несколько лет целительница Джоан вышла замуж за приближенного королю мага. Утвердившись на месте законной супруги, она пригласила мать Майя и Кая на работу в поместье Геладан. Близняшкам было восемь, когда их матери не стало, а еще через четыре года они пришли к Эланел Геладан, упали то и в ноги и попросили, несмотря на их возраст, принять на работу. Так просила сделать их матушка, отблагодарить семью женщины, которая помогла им появиться на свет. Майя тогда впервые расплакалась, долго просила у меня прощения и делилась воспоминаниями о моей матушке. Она несколько раз видела Джоан в детстве. «У нее были длинные светлые волосы и большие янтарные глаза», — делилась со мной служанка, утирая слезы платочком. «Матушка рассказывала, что когда целительница улыбалась, весь мир будто в цвете прибавлял». «У вас ее глаза, леди Руми. Я выдохнула сквозь зубы, отмахнулась от воспоминаний, утерла непрошенные слезы и поспешила в купальню. «Что бы там ни говорила тетушка, что бы там ни происходило в мире, я должна сегодня оказаться на знакомстве с лордом Риорданом». должна услышать от него слова, подтверждающие отсутствие у меня магического дара. «Хотелось бы мне посмотреть в лицо тому чародею, который поверил на слово Эленал Гелладан, который без проверки включил меня в реестр чистых магов, а еще больше я хотела бы посмотреть на наказание этого колдуна». Толкнув дверь, я прошла в небольшую полутемную комнату и провела перед собой рукой. В воздухе возникли три небольших ярко-алых огонька, Они подлетели к потолку и осветили собой помещение. У входа в стену была вбита длинная полка для вещей и полотенец. По правую сторону виднелся рычажок, активирующий артефакты освещения. В центре комнаты находился неглубокий круглый бассейн. Рядом с ним стоял низкий столик. На последнем лежало всего два флакона с мыльным отваром и душистым лосьоном. Скинув в себя одежду, я в который раз проигнорировала артефакты, встроенные для удобства тех, кто лишен магии. Вода в бассейне нагрелась от простого бытового заклинания. Она мягко приняла в свои объятия, намочила волосы. Я проплыла к подводной скамейке, опустилась на камень и прислонилась спиной к бортику. Дотянувшись до синего флакона, откупорила его и позволила магии делать все за меня. Сейчас я была спокойна, потому что чары подчинялись без особого труда. Легко выдернули с полки жесткую мочалку, напитали ее мыльным отваром, Отлично заменяли служанок, которые должны были мне помогать принимать ванны. Но стоило вспомнить о том, что мне сегодня предстоит сделать, как легчайшая бытовая магия перестала подчиняться. Мочалка с громким плеском упала в воду и ушла на дно, а вокруг меня начала образовываться тонкая корка льда. Несколько раз глубоко вдохнув, я выбралась из остывшей воды и, оставляя мокрые следы на белой плитке, подошла к полке. Темное полотенце мягко обхватило в кокон, уняла дрожь. «Нужно больше уверенности в своих действиях. У меня все равно нет другого выхода». В спальне меня ждала Майя. Она сидела на пуфе возле трильяжи и рассматривала подол светло-серого платья. «Лиди прошу прощения, если вам не нужна моя помощь, то я уйду?» — встрепенулась девушка, завидев меня на пороге. «Нет, что ты!» Я улыбнулась. И наоборот, приятно, что ты заглянула. Я вначале хотела помочь вам с принятием ванны, а потом вспомнила о том, что вы не любите этого. Потому осталось ждать вас тут». Девушка оправдывалась, отводила взгляд. «Майя, что произошло?» Я присела перед ней на корточке и попыталась поймать взгляд. «Вы?» Она подняла большие зеленые глаза. «Если вы выйдете замуж и переедете к...» Майя кивнула на мое левое запястье. «То я тут не выживу. Леди Гелладан не любит меня. А Кая, я? Сестра останется тут, ведь она, в отличие от меня, нравится хозяйке». «С чего ты это взяла?» Легкий укол в сердце. Я медленно начинала понимать, что слишком многое в поместье проходило мимо меня. Слишком многое утаивалось. Или же я просто не интересовалась? «Кай, в прошлом году подняли жалование, «А тебе?» «Нет, конечно», — грустно усмехнулась Майя. «А почему ты об этом молчала?» Я вскочила на ноги, пытаясь подавить рвущуюся наружу магию огня. Девушка не ответила, отвела взгляд. «Хорошо». Я прошлась рукой по влажным волосам. «Давай сделаем вот как. Если я все же выйду замуж, то заберу тебя с собой, идет?» На самом деле это развитие событий меня совершенно не устраивало, но сейчас нужно было что-то сказать, заболтать ее, убедить. А потом я уже отыщу правильный выход. Точнее, я его уже нашла. «А если нет?» Я сделала паузу, подсчитывая, какие вещи заберу с собой во время побега, а какие можно выгодно продать. то возмещу ту разницу, которая за этот год накапала в ваших сестрой жалованиях. Лидерумино но, Майя!» и «Я жду твоего согласия!» Девушка замялась, вцепилась пальцами в подол платья и, всхлипнув, проговорила. «Спасибо вам, Лидеруми. Я пойду за вами, куда скажете, потому что вы всегда относились ко мне как к равной. Я ценю это и по-своему люблю вас». Атмосфера сейчас была настолько тяжелой, что хотелось поскорее развеять ее, И пусть слова Майи звучали очень приятно и очень тепло, меня сейчас это угнетало. Я не знала, что будет с моей жизнью, как могла обещать этой девушке решение ее проблем. Ну вот и обсудили. Подпустив радости в голос, проговорила я. А теперь помоги мне принять настолько невинный вид, насколько это возможно. Вы что-то задумали? Понимаешь, Майя, я усмехнулась и позволила себе сейчас довериться служанке. Я на самом деле владею магией, но замуж за лордер Риордана идти не хочу. «Дело не в этом мужчине, а в том, что решение приняли за меня, а я...» «А вы этого не любите», — улыбнулась она. «Я давно догадывалась, что вы владеете чарами, но все боялась спросить напрямую». Я еле заметно выдохнула. «Почему-то мне казалось, что если она узнает правду, то отвернется от меня, что наши отношения поломаются и перестанут быть настолько дружественными». «А можно узнать, как именно ты это поняла?» «Конечно», — Майя улыбнулась и встала с пуфа. «Например, четыре дня назад вы спустились к завтраку в синем корсете с серебристой вышивкой. Я знала, что сестра в это время была на рынке и не помогала вам снарядом. А без вторых рук затянуть шнуровку там нельзя. А в прошлом году у нас отказали артефакты освещения приходилось вызывать чародеев, помните? Да только свечи, которые вам приносила, остались нетронуты». Я закусила губу, понимая, что была слишком беспечна. «Слишком». «Я не буду спрашивать, почему вы это скрываете?» — поспешно добавила она. «Если так делаете, то должна быть веская причина». «Когда-нибудь я тебе все расскажу», — пообещала я. «А сейчас надо поторопиться, или мы не успеем выполнить все задуманное». «Спасибо за доверие», — шепнула Майя, опуская взгляд к полу. Я ничего не ответила на эту реплику, хотя, признаюсь, разговор дался с трудом. Но это было правильно. Сейчас мне все принятые решения казались правильными. Открыв платяной шкаф... Я окинула взглядом наряды и вытащила атласное персиковое платье. Юбка облегала бедра, расширялась к низу и легкими волнами завершалась на уровне щиколоток. В комплект к наряду шли легкие митенки и черная меховая накидка. От последней отказалась. «Вы уверены, что леди Геладан выпустит вас в таком виде?» Скептически протянула Майя. «Открытые плечи ей могут не понравиться». Если бы меня волновало ее мнение, я бы завернулась в штору. Буркнула я, вытягивая из ящика светлое нижнее белье. «Там в платье вшитый корсет я не затяну сама, поможешь?» Девушка тихо хихикнула. «Я-то помогу, но вы вроде бы замуж за того лорда не собирались, а наряжаетесь так, будто только о том и мечтаете?» Я хитро подмигнула служанке. «Так и должно быть. А потом мужчина скажет, что не чувствует во мне магии. Тогда-то все решится в благоприятную для нас обоих сторону». Я избегу подозрений возможного брака, а лорд Треймонд сохранит свое психическое состояние в норме. Но если мужчина не сдержит свои слов, у меня есть запасной план». Подумывая о том, какие вещи я бы взяла с собой при побеге, опустилась перед зеркалом и открыла шкатулку. лидеруме вы позволите?» — тихо поинтересовалась девушка. В первое мгновение я не поняла, о чем она, а потом усмехнулась. «Почему бы и нет?» До этого я никогда и никому не позволяла притрагиваться к косметике, которую прикупила у одного из торгашей за баснословную сумму. Все отзывались о его товарах настолько хорошо, что я рискнула, продала свое жемчужное ожерелье и потратила целых 10 золотых на зачарованные и заговоренные тюбики. Майя выдохнула, будто понимала, насколько сильно я ей сейчас доверилась, а потом вынула небольшую черную коробочку. Починяясь некому странному порыву, Я прикрыла глаза и позволила служанке нанести мне макияж. Кисточки легко касались губ, глаз, скул. Мягко очерчивали контур лица, щекотали ресницы. Девушка тяжело дышала, будто бы не тенем не накладывала, а оббегала наше поместье. Первое время ее руки подрагивали, потом движения стали ровными, выверенными. «Вот и все!» – прошептала она за щелки в одну из коробочек. Я повернулась к зеркалу, открыла глаза – и не сразу себя узнала. На меня смотрел некто с высокими скулами, светлыми блестящими губами и черными стрелками на веках. Последние делали взгляд выразительнее, побуждали заглянуть в глаза, которые сейчас казались янтарными. «Невероятно!» — воздух вырвался из легких. «Где ты этому научилась?» Майя что-то невнятно пробормотала и махнул рукой. Но мне был уже неважный ответ, ведь у поместья остановилась кремовая карета, Запряженная в нее вороная лошадь пронзительно заржала. «Кажется, это за мной». Голос почему-то дрогнул, будто бы я боялась. «Пусть будет так, как вам того хочется», прошептала служанка, поправляя мои локоны, подобранные над ушами двумя заколками. «Я вас верю, леди Румия». «Спасибо». Я легко улыбнулась, стараясь скрыть за этим простым действием нарастающее волнение, а после поспешила покинуть комнату, стуча каблучками облучками «По паркету». Хочу я того или нет, но через полчаса решится моя судьба. Через 30 минут я стану либо официальной невестой лорда Риордана, либо окажусь простой девушкой, неспособной колдовать. Пытаясь убедить себя в том, что выхода нет только с погребального костра, спустилась по лестнице в холл и столкнулась там с тетушкой. Отлично выглядишь, племянница. От ее слов веяло холодом. Приятно осознавать, что ты хоть чем-то пошла в моего брата. Интересно узнать, чем? Способность уживаться под одной крышей с ядовитыми гадами? Хмыкнула я и медленно свела лопатки вместе. Сейчас как никогда хотел сказаться выше. Ты переходишь все границы, дорогая племянница. Если бы они существовали, тетушка. Дальнейший спор, который грозил перерасти в обычную базарную брань, прервался стуком молоточка об железную подставку. Мая серой тенью прошмыгнула мимо нас и отворила дверь. Добрый день. И поклонился невысокий щуплый мужик. Мне приказано доставить леди Румио и Гелодан к зданию ордена. «Добрый день. Я шагнула вперед. Мы можем отправляться». Я чувствовала, как тетушка прожигает мою спину взглядом, и сейчас это даже придавало сил. Хучер помог спуститься по ступеням, любезно предложил локоть, проводил до кареты и помог в нее забраться. Лишь когда коляска покачнулась, я отодвинула мягкую светлую шторку в сторону и бросила последний взгляд на поместье. в котором когда-то давно царили взаимопонимание и любовь. В окне второго этажа виднелась фигура леди Гелладан. Глядя на отъезжающую карету, она, должно быть, представляла себя на королевских балах и приемах. Вот только я собиралась ее разочаровать. Уже в который раз? За те 20 минут, которые мы ехали от поместья рода Гелладан до здания ордена в столице, я успела представить несколько развитий сегодняшнего мероприятия. и для каждого придумала манеру поведения и речь. Оставалось только надеяться на то, что магия не подведет меня и не выплеснется чарами в самый неподходящий момент. В таком случае мне уже ничто не в силу будет помочь».